Спальни, громимые их младенцев еще несмышленых, с ярой злобой в ужасной резне разбиваемых озень. в гибельных видеть охейских руках невесток плененных. Псы и меня самого перед дверью моей напоследок Алчные будут терзать, когда кто-нибудь, поразивший острую медью меня, из членов дух мой сторгнет. Сторожевые собаки. Их выкормил сам у я, Крови напившись моей одурелой лягут у двери. Юноша, павший в бою, пронзенный губительной медью, Выглядеть будет пристойно, лежит он хоть так, хоть иначе. Весь он и мертвый прекрасен, Где б тело его не открылось. Если ж седой подбородок и голову Если срамные части ноги старца убитого псы оскверняют, горе незрелища не для смертно нарожденных несчастных. Сыну он там говорил, и за волосы взявшись седые, из головы врывал их, но духа его не склонило. Мать со своей стороны заливалась в горе слезами, Платье рукой распахнула, другой на грудь указала и обратилась в слезах со словами крылатыми к сыну. Гектор, сын мой, хоть это почти и над матерью жалься. Если когда-нибудь грудью я слезы твои прекращала, вспомни об этом, мой сын, и с врагом нападающим бейся. Из-за стены городской, а Один впереди не сражайся. Если тебя он жестокий убьет, То не будешь оплакан, Ты на постели не мной, Рожденье и отпрыск, мой милый. Немногодарной женою, А будешь от нас ты далеко, Перед судами охейцев Собаками резвыми съеден. Так они к милому сыну, рыдая слова, обращали, жарко его умоляя. Но духа его не склонили. Молча он ждал приближения огромного сына Пелея. Так же, как путника, гордый дракон выжидает в пещере, трав ядовитых наевшись, исполненный ярости страшной. Грозным он взглядом глядит, Извиваясь у входа в пещеру. Так же и Гектор стоял Неугасным охваченный пылом К выступу башни внизу Свой блистающий щит прислонивший И обратился, смутясь К своему надважному сердцу. Горе мне, Если отсюда в ворота и в стены я скроюсь, Первый же, Полидомант мне поставит в упрек, Что Троянцев он мне совет подавал назад отвести к Илиону. В ту злополучную ночь, Как пелит поднялся в Богоравный, Я не послушал его, А намного много то было полезней. Нынче ж, когда мой народ безрассудством своим погубил я, Я и Троянцев стыжусь, и длинно одежных троянок, чтоб не сказал кто-нибудь и родом, и доблестью худший. Гектор народ погубил на свою понадеющую силу. Так говорить они будут. Гораздо мне лучше тогда бы в схватке один на один умертвив Ахиллеса вернуться или под рукой его перед городом славно погибнуть. Или, может быть, лучше и выпуклый щит мой, И крепкий шлем на землю сложить, И пику к стене прислонивши, Прямо навстречу пойти безупречному сыну Пелея, И обещаться обратно отдать Атриидам Елену. Вместе же с ней и большие богатства, Которые втрою в полых своих кораблях увез Александр, что и было ссоры началом. А кроме того, предложу поделиться с ними богатствами всеми, которые город хранит наш. После ж строянских старейшин я клятву бы взяла безабих, чтобы ничего не скрывали, насколько богатств не хранится в городе нашем прекрасном на две разделили бы части. Но для чего мое сердце волнует подобные думы? Нечего мне к Ахиллесу идти. Мольбы не почтит он, Не пожалеет меня и совсем как женщину тут же. Голова смерти придаст, Едва лишь доспехи сниму я. Нам невозможно уже речь Начинать с ним от дуба и камня, Как это делает дева и юноша, Встретясь друг с другом. Дево и юноша, между собой ведя разговоры, лучше гораздо как можно скорее сойтись нам с оружием. Там уж увидим, кого из двоих олимпиец прославит. Так рассуждал он и ждал.